Глава двадцать В деревьях. Майкл разбудило пение птиц. Он увидел над собой туманные кроны деревьев и клочки синего неба. Он лежал в постели, самой мягкой в его жизни. Майкл понятия не имел о том, где находится и как тут ощутился, но что-то подсказало ему не задавать лишних вопросов, а подольше наслаждаться как моментом, так и своим неведением. И тут он почувствовал «Неужто запах трубочного табака?» «Отдохнул, мальчик мой. Надо сказать, ты разоспался. Уже почти полдень». Майкл вскочил и увидел доктора Пима, сидящего на стуле возле его кровати. Практически во всем волшебник выглядел точно так же, как всегда. На нем был все тот же мятый твидовый костюм, его седые волосы по-прежнему торчали во все стороны, Очки в черепаховой оправе, как и прежде, нуждались в починке, карманы топорщились от всякой всячины, и лишь улыбка старого волшебника стала другой, сдержанной, тревожной, без следа былой сердечной веселости. Не будь Майкл таким осоловелым от долгого сна, он бы наверняка заметил эту перемену. «Где? Где я?» — спросил он, беря из рук волшебника свои очки и оглядываясь по сторонам. Комната, теперь приобретшая четкость, показалась Майклу чем-то вроде просторной деревянной пещеры, только не было видно ни досок, ни бревен. Стены, пол и потолок представляли собой единое, древесное и сучковатое целое. Вся обстановка состояла из кровати и стула. Двери не было. Но напротив волшебника, там, где стена прерывалась неким подобием выхода на балкон, Виднелась широкая плоская ветка, уходящая куда-то вдаль. — Я в дереве? — Именно так, мой мальчик. Ты на краю долины, где эльфы устроили себе жилище в деревьях. Надеюсь, ты не боишься высоты? Хотя, что я говорю? Силы небесные, да ведь ты же прибыл сюда на спине дракона. Тут к Майклу вернулась память о ночных приключениях. Он вспомнил полет, свист ветра, проносящийся внизу лес, темный, тихий и неподвижный. Вспомнил жар, исходивший от тела драконихи и мускулистый взмах ее кожистых крыльев. Вспомнил, как мучительно старался удержать тело бесчувственного Габриэля и как таяли его силы, как Эмма стала звать на помощь, а дракониха нырнула вниз в гущу деревьев. Вспомнил, как их окружили сотни поющих голосов и как ласковые руки опустили его на землю. Я потерял сознание. Эльфы почувствовали, что ты очень ослабел. Их пение погрузило тебя в сон. Но где Эмма и Габриэль? Они оба здесь, о них тоже позаботились. Эмма отделалась лишь синяками, ссадинами да на руках. Раны Габриэля намного тяжелее, но эльфийские лекари не знают себе равных в искусстве ворочевания. Он вне опасности. Но я сам собирался его исцелить, «При помощи летописи!» «Это очень великодушное предложение, но силы книги лучше поберечь для крайних случаев. Сон, покой и уход исцелят Габриэля. Да, если ты волнуешься, то летопись здесь, рядом с тобой». Майкл наклонился и увидел на полу книгу. Он уже настолько привык к ее притяжению, что только когда увидел летопись, осознал присутствие постоянного напряжения в груди. Втайне Майкл был рад, что ему не нужно лечить Габриэля. Более того, он был бы счастлив, если бы ему больше никогда не пришлось открывать летопись. «Можешь взять ее, если хочешь», — сказал старый волшебник, внимательно разглядывая Майкла. «Спасибо, но в этом нет необходимости. Я хотел спросить о принцессе Веламене. Она все еще дракон или...» Принцесса вновь обрела свой истинный, прелестный облик и должен сказать... Тот в глазах волшебника вспыхнул прежний огонек, Что у тебя, очень преданная поклонница? Э, что ж, рад слышать. То есть это я про первую часть. Доктор Пим, знаете, мне нужно поговорить с вами о летописи. Волшебник остановил его жестом. Я не сомневаюсь, что у тебя есть ко мне множество вопросов, как и у меня к тебе, но мне кажется, я вижу твой завтрак. В самом деле, По ветке к ним приближался эльф с подносом, на котором виднелись закрытые крышками чашки, миски и даже крошечный фарфоровый чайничек. Эльф был одет в зеленые бриджи, высокие белые чулки, черные туфли со сверкающими золотыми пряжками и очень тесный зеленый с золотым шитьем камзол с высокой талией, застегнутой до самого горла. «Нет, ну просто уму непостижимо! Сколько времени они тратят на переодевание?» — привычно подумал Майкл. Потом он вспомнил о завернутых в плащи эльфах, скорбной шеренгой лежавших во дворе крепости, и устыдился. «Только попробуй когда-нибудь об этом забыть», — приказал он себе. «Спасибо», — крикнул волшебник, — «мы сядем снаружи». Низкий столик и мягкие подушки были мигом размещены на ветке, после чего эльф тщательно накрыл завтрак, взбил пуфы, и удалился, прихватив с собой пустой поднос. «Идем — Идем? — спросил волшебник. — Поговорим после еды. Твоя одежда в ногах постели. Когда волшебник вышел наружу, Майкл взял свои аккуратно сложенные вещи, волшебным образом выстиранные и починенные за ночь, и оделся. Среди одежды оказался и серо-голубой стеклянный шарик на сыромятном шнурке, который Майкл немедленно повесил себе на шею. Одеваясь, Он заметил, что ожоги на его руках, как и синяки и царапины по всему телу, бесследно исчезли. Он пошевелил ступнями. Боль в лодыжках тоже прошла. Эльфийские доктора, как видно, исцелили его на славу. «Иди сюда, мальчик мой!» — позвал волшебник. «Денек-то какой замечательный!» «Ах, да! И захвати с собой книгу!» Майкл с явной неохотой подобрал с пола летопись, натянул ботинки... Поискал глазами сумку, вспомнил, что ее больше нет, и вышел на воздух. Денек и в самом деле был замечательный. Прохладный ветер шелестел среди ветвей. Солнце припекало сверху. Еда была самая простая. Орехи, ягоды, сливки, мед, цветочный чай. Вот только таких ягод Майкл никогда в жизни не видел. «Клубника — размером с хорошее яблоко, черника — крупная, сочная и темно-синяя, как слива, огромная малина, брыжущая рубиновым соком». «Не возражаешь, если я присоединюсь?» — спросил волшебник, окуная в сливке клубничину размером с кулак. «Ах, сплошной восторг, да и только!» Майкл не ответил. Он набивал рот пригоршнями миндальных и грецких орехов. Последний раз он ел почти сутки назад крепости, но не чувствовал голода до тех пор, пока не сел за стол. На несколько минут Майкл забыл обо всем, кроме завтрака. Вскоре пальцы и губы у него стали темно-лиловыми от ягодного сока. И только после того, как волшебник уговорил его воздать должное чаю, первый глоток был похож на солнечный свет, сияющее золотое тепло разлилось по все еще усталому телу Майкла он начал есть медленнее, смакуя каждый кусочек. Ветка, на которой сидели Майкл и волшебник, была совершенно плоской, шириной около десяти футов. Посмотрев вниз, Майкл попробовал на глаз прикинуть расстояние до земли, полускрытой темными зарослями кустарников, и решил, что оно не меньше трех сотен футов. Все соседние деревья были спичрены комнатами, похожими на ту, из которой он только что вышел. Попасть туда можно было по лесенкам, спиралью обвивающим огромные стволы. Но больше всего Майкла поразило и заставило горько пожалеть об утраченном дневнике, особенно фотоаппарате, То, что ветка одного дерева обвивалась вокруг ветки соседнего, затем продолжалась дальше, соединяясь с веткой третьего дерева и так далее, в результате чего получалась сложная сеть дорог и дорожек, по которым без всякой опаски сновали десятки эльфов. Только теперь Майкл понял, что перед ними был целый город, висящий под небом над темным лесом. Он обернулся и поймал пристальный взгляд волшебника «Что такое? Я испачкал лицо?» «Ах да, чуть-чуть. Однако, глядя на тебя, я думал не об этом, а о мальчике, которого я знал, и мальчике, который совершил столько удивительных подвигов в последние дни. Твоя сестра и принцесса Веломена рассказали мне обо всем, Майкл. «Я очень тобой горжусь, и надеюсь, что ты сам собой гордишься». Майкл серьезно обдумал эти слова». Наверное, еще несколько дней назад он бы напыщенно ответил волшебнику, что это десущая ерунда и даже говорить не стоит, хотя сам, почти не таясь, полагал бы, что это никакая не ерунда и говорить об этом еще как стоит, ибо никто на всем белом свете не справился бы с делом лучше него, Майкла. Но сейчас он ничего этого не сказал. Он вспомнил о страже и его братьях, которые долгие годы Целую вечность преданно берегли летопись. Он вспомнил о Веламене и эльфах, которые защищали его и Ему, рискуя своими жизнями. Он вспомнил об Эмме, оставшейся с ним на вулкане, о Габриэле, насмерть сражавшемся на карнизе. И совершенно искренне ответил, «Мне очень много помогали». «Верно, и все-таки это ты добыл вторую из некогда утраченных книг начал». «Ты вернул принцессу, ее народу. Ты вывел себя и свою сестру из огня и войны. Находчивость, храбрость, трезвый ум. По заслугам и честь, мой мальчик, ты достоин быть хранителем летописи». «Доктор Пим, забегая вперед, хочу сказать, что вся эта роль хранителя...» «И вдвойне знаменательно», продолжал волшебник, будто не слыша его слов, «что завтра настанет твой тринадцатый день рождения». Ты в самом деле заметно повзрослел. — Что? — Ах! — Что с тобой, мой мальчик? Майкл так удивился, что сначала вдохнул, потом поперхнулся, а после с трудом откашлял черничину размером с яйцо дрозда. И с трудом выдавил. — Что? Неужели ты забыл о своем дне рождения? — Я... простите, кажется, да. Впрочем, разве не глупо думать о дне рождения, когда тут такое творится? и снова вынужден с тобой не согласиться. Эти вещи очень важны. Предоставь это мне, мой мальчик. Я подумаю о достойном празднике. Но сейчас я обещал, что мы поговорим». «Да, именно. Так вот, я говорю». «Пожалуй, для начала я расскажу тебе о том, о чем уже поведал твоей сестре, не возражаешь? О том, где я был, что узнал и так далее и тому подобное». У Майкла сложилось отчетливое впечатление, что старый волшебник прекрасно знает, о чем он хочет сказать, но упорно затыкает ему рот. Что ж, его право, но рано или поздно доктору Пиму придется узнать, что Майкл не имеет ни малейшего желания оставаться хранителем летописи. Пора взглянуть правде в лицо, как бы горька она ни была. Они с летописью совершенно друг другу не подходят. Но Майкл решил не торопить события поэтому отхлебнул еще глоток чая и приготовился слушать волшебника. «В последний раз ты видел меня в Малпесе, когда я сражался с Рурком на крыше. После того, как дом, на котором мы стояли, обрушился в канал... О нет, к счастью, я нисколько не пострадал. Я вернулся в комнату, где мы с тобой нашли скелет. К моему глубочайшему разочарованию весь туннель был уже перерыт подручными Рурка» поэтому у меня не было выбора. Я мог либо последовать за Рурком, который бросился в погоню за тобой и Эммой, либо...» Здесь волшебник помолчал и потянулся за кисетом с табаком. «Скажи-ка, мой мальчик, что тебе известно о чтении мыслей?» «Почти ничего», — ответил Майкл. «В гномьем изборнике дж дж называет это дело колдовским пронырством. Только не обижайтесь», — доктор Пим возмущенно фыркнул. Во-первых, что это за слово такое «пронырство»? Во-вторых, я бы предпочел, чтобы уважаемый господин Джиджи Гринлиф не брался рассуждать о предметах, о которых не имеет ни малейшего представления. На самом деле получить доступ к чужим мыслям – дело очень сложное и щекотливое, а с такими типами, как Рурк, оно может быть довольно опасным. К счастью, когда мы с ним противоборствовали на крыше, Он был настолько поглощен намерением меня прикончить, что я сумел обойти его защиту и получить некоторую весьма ценную информацию. Доктор Пим сунул ему штук трубки в рот. «Ваши родители больше не находятся в плену угрозного Магнуса». «Что?» — вскрикнул Майкл так громко, что спугнул стайку птиц с ветвей. Доктор Пим, понимающе кивнул. «Я отреагировал точно так же». «Но вспомни об эпизоде, предшествовавшем битве при вулкане. Зачем Рурк стал бы предъявлять тебе фальшивого отца, если бы у него под рукой был настоящий? Это вызывает вопросы, не так ли?» Майкл вынужден был признать, что волшебник прав. «Но вы точно уверены? Только не подумайте, будто я вам не верю». «Нет-нет, ты имеешь полное право задать такой вопрос». «Случилось так, что во время крайне омерзительного путешествия в сознании Рурка мне удалось узнать местоположение темницы ваших родителей». «И вы туда отправились?» — перебил его Майкл. «Из Малпессы? Где это было? Наверняка посреди какой-нибудь пустыни, где столетиями не бывает дождей, или в джунглях, кишащих свирепыми каннибалами и огромными ядовитыми насекомыми, или...» «Их держали в Нью-Йорке». Майкл осекся полагая, что ослышался. 10 лет, — продолжал волшебник, — ваших родителей держали пленниками в особняке на Манхэттене. Подумать только, сколько времени мы с Габриэлем убили впустую, обшаривая самые отдаленные уголки мира, забираясь в самые глухие пределы земли. Самое обидное, что я даже знаю тот дом, где их прятали». «Сто лет тому назад подручные грозного Магнуса устроили там свою штаб-квартиру, но мне и в голову не пришло, что нашим врагам хватит дерзости превратить этот же особняк в тюрьму для ваших родителей. Ах, Майкл, воистину нет хуже дурака, чем старый дурак!» Он вздохнул и словно состарился на глазах. «Вы туда пробрались?» — нетерпеливо спросил Майкл. «Да». Особняк был замаскирован, но я нашел его без труда. Он оказался пуст. Я подозреваю, что как только Клэр и Ричард сбежали, их тюремщики тоже скрылись, очевидно опасаясь, что друзья твоих родителей, то есть я и мои сторонники, придут туда вершить возмездие. Как бы там ни было, я получил возможность как следует обыскать все место. И, отвечая на твой вопрос... «Да, я уверен, что ваши родители были там, и что они оттуда спаслись». «Когда?» «Я полагаю, что недавно, приблизительно несколько недель назад». «Но тогда? Где же они?» «Где они? Кто помог им спастись?» «К сожалению, мой мальчик, я нахожусь в том же неведении, как и ты». Помолчав, волшебник выдул большое облачко дыма и стал рассеянно смотреть, как оно уносится прочь ветерком. Майкл понимал, что освобождение его родителей – очень хорошая новость, но в сущности, что это меняло? Грозный Магнус по-прежнему охотился за ним и его сестрами, он все так же хотел заполучить книги, а они, как и раньше, не знали, где их родители. «И это навело меня на мысль», – продолжал волшебник, «что, возможно, после освобождения ваши родители попытались послать нам весточку». «Я говорю о стеклянном шарике, который столь загадочно появился в Кембриджском водопаде и который ты носишь на шее». Майкл погладил пальцами шарик и почувствовал дрожь радостного предчувствия. Волшебник был прав. Скорее всего, этот шарик был послан их родителями. Но потом он вспомнил, что послание было адресовано старшему Уиберли, и это сразу охладило его восторг. «Нет». Он был не готов забрать это звание у Кейт. «Может быть...» — волшебник пожал плечами. «Конечно же, ты по-прежнему можешь поступить с ним так, как тебе заблагорассудится. Но вернемся к нашему разговору. Итак, обыскав особняк, я сделал одно открытие, о котором должен упомянуть особо. Ты помнишь, я сказал, что грозный Магнус присутствует в этом мире на протяжении тысячелетий?» Майкл сказал, что помнит. Но любопытно, что известен лишь один способ обретения бессмертия. «Летопись?» «Именно, мой мальчик. И мы знаем, что в нашем случае это абсолютно исключено. Но как же грозному Магнусу это удалось? Я всегда был уверен, что раскрытие этого секрета позволит уничтожить его раз и навсегда. Но вы же тоже... Вон как долго живете! Вам-то как это удается?» Волшебник покачал головой. Это несущественно. Но, мальчик мой, мы говорим о грозном Магнусе. Давай не будем отвлекаться. Но... Ах, ну ладно, я написал летопись. Майкл открыл рот, потом закрыл. Он сам не знал, что ожидал услышать, но только не это. Право не стоит так удивляться. Книги, как тебе известно, сами себя не пишут. И ты уже давно знаешь, что я был членом совета, создавшего их. «Вы? Вы ее написали?» «Переписал, так будет точнее. Мудрость и сила, заключенные в летописи, многократно превосходят мои собственные. Все познания Совета Волшебников прошли через меня, когда я заносил их на пергамент. В результате крупица могущества летописи осталась во мне. Все это очень просто, мой мальчик. А теперь, полагаю, мы можем вернуться к грозному Магнусу?» Майкл кивнул. Он был ошеломлен. «Первым делом мы должны понять исключительную природу его долголетия. Ты помнишь, как доктор Элджернон назвал его бессмертным?» Майкл снова ответил, что помнит. «Однако...» Тут волшебник все-таки улыбнулся. «Наш враг не только смертен, но успел умереть уже несколько раз. Но вы же сами сказали...» «И каждый раз он возрождался вновь. Он умирал и возрождался...» Умирал и возрождался, вновь и вновь. Вы хотите сказать, что он реинкарнировался? Не совсем. Значит, это типа как восстать из пепла и все такое? И не так. Тогда его дух вселялся в тело какого-нибудь ребенка, да? Я видел такое в одном фильме. Там... Волшебник поднял руку. Мы можем гадать до вечера. Именно в этом и заключалась главная моя трудность. Множество теорий но ни одного доказательства. Однако любая магия, особенно могущественная, оставляет следы, и в этом особняке я, наконец, нашел то, что искал. Майкл изо всех сил старался запомнить каждое слово волшебника, но, честное слово, никогда еще его рука так не рвалась к карандашу и бумаге, что ни говори, а письменный отчет ничто не заменит. Волшебник выпустил еще одно облачко дыма, а потом неожиданно спросил, «Мальчик мой, как ты думаешь, что происходит после смерти Вселенной?» «А? Но ведь ты не думаешь, что все это, — волшебник посмотрел на деревья, — будет продолжаться вечно. Вселенная представляет собой массу непрерывно расширяющейся энергии, и однажды она просто уничтожится, как пирог, событый в духовке. И что тогда? Ничто?» — Майкл пожал плечами. Откуда ему было знать? Волшебник перегнулся через стол. «Она возродится!» Майкл едва не сказал «а» во второй раз. «Жизнь Вселенной нелинейна, мой мальчик. Это не прямая, а скорее круг. И странствуя по этому кругу, Вселенная рождается, уничтожает себя, возрождается снова и снова, бесконечно. Ты понимаешь?» я, «Ну да, наверное». «Ах, но это же воистину поразительно, ведь, подобно Вселенной, все на свете точно так же возрождается снова и снова». Волшебник описал рукой широкий жест. «Вот этот лес, долина, весь внешний мир, все существа его населяющие, все это уже существовало раньше и будет существовать вновь». «Вы хотите сказать, что мы все уже жили раньше?» Разумеется, мой мальчик, ты, я, Эмма, Кэтрин, Габриэль, это дерево, все это элементы вечно повторяющегося узора. Кто знает, сколько раз мы с тобой сидели на этом самом месте, ведя нашу беседу. Следовательно, нашему грозному Магнусу нужно было лишь установить связь с более ранними версиями Вселенной, проникнуть в них, выдернуть оттуда себя самого и перенести в свое время. Сколько раз он так делал, сколько копий самого себя он собрал воедино, я сказать не могу. Но подобно тому, как бросают камни в океан, грозный Магнус бросал самого себя через время, каждый раз все дальше и дальше, чтобы через каждые несколько сотен лет вновь возрождаться в мире. Но зачем? Затем, что много-много лет тому назад было предсказано, что полная сила книг начал, будет освобождена лишь через несколько тысяч лет, а без силы книг, всех трех, мой мальчик, всех трех, собранных воедино, Грозный Магнус никогда не сможет достичь своей цели, поэтому...» «Доктор Пим», — перебил Майкл, «а вы заметили, что ни разу не говорили нам о том, в чем, собственно, заключается цель Грозного Магнуса?» «Не говорил?» «Нет». «Никогда?» «Никогда?» Скажем так, положить начало новой эпохи магии, в которой грозный Магнус будет обладать абсолютной властью, в которой люди будут обращены в рабство. Вот его цель. И таковой она оставалась на протяжении долгих столетий. А он может ее осуществить? Может ли он осуществить свою цель? Мальчик мой, сила книг неотделима от самой сути бытия. Подумай вот о чем». Всякий раз, когда Кейт пользуется атласом, или когда ты используешь летопись, мир вокруг нас изменяется. А ведь это происходит помимо вашей воли. А теперь представь, что кто-то сознательно хочет изменить мир. Представил? О да, мой мальчик, если грозный Магнус получит книги, он сможет достичь своей цели. Майкл кивнул, гадая про себя, что же он такое наделал и что изменил в мире использовав летопись. Теперь ему было понятно, почему доктор Пим посоветовал прибегать к книге только в самом крайнем случае. «Как я уже говорил», — продолжал волшебник, «при помощи других своих сущностей Грозный Магнус создал живой мост, позволяющий ему путешествовать во времени. Следовательно, сейчас мы подходим к открытию, сделанному мною в особняке. Каждый предыдущий Грозный Магнус должен был в течение своей жизни разыскать следующего и передать ему все свои воспоминания и силы. Что значит передать воспоминания и силы? Видишь ли, эти люди не обладали врожденным знанием о своей судьбе. Они жили своими жизнями до тех пор, пока воспоминания прежнего грозного Магнуса, точнее прежних грозных Магнусов, не передавались им вместе со знаниями об их предназначении. Итак, последний грозный Магнус явился на свет, или, скажем так, возродился в этом самом особняке в начале 20 века. Вот что мне удалось открыть. Именно его мы с моими товарищами победили и уничтожили, по крайней мере, нам так казалось, 40 лет тому назад». С тех пор никто не рождался, дабы занять его место. Я полагаю, что он последний из тех, что были исторгнуты из миров прошлого. Я не понимаю, ведь если вы убили последнего, все должно было закончиться? Так-то оно так, да не совсем. Даже в смерти его дух продолжал притягивать к себе сторонников. А теперь, когда близок час исполнения пророчества... Когда книги начал вновь появляются из небытия и собираются вместе, грозный Магнус исполнен решимости вернуться в мир живых и обрести всю полноту былой силы. Но как это возможно? «Мой мальчик, ответ перед тобой», — волшебник кивнул на книгу в красном кожаном переплете, лежащую на ветке. «Вот почему летопись нужного что бы то ни стало держать от него подальше». Доктор Пим выбил из трубки дымящиеся табак. — Что ж, а теперь, думаю, пришло время взглянуть на твою сестру. Майкл кивнул. — Я думаю, Эмма сейчас с Габриэлем. Вообще — Вообще-то, — уточнил волшебник, — я говорю о Кэтрин. Кейт была в другом дереве, и чтобы добраться туда, волшебник сначала повел Майкла по разным мостам, образованным переплетением веток после чего они долго спускались по выдолбленной в толще дерева лестнице, несколько раз опоясывающей могучий ствол. По дороге доктор Пим рассказал, что прибыл в долину сразу после извержения вулкана и, выбежав из туннеля, увидел пролетающего мимо дракона, нагруженного спасенными героями. Следуя за ним, волшебник пришел в селение эльфов. «Можешь себе представить, какой тут царил переполох?» «Сначала эльфы радовались возвращению принцессы. Затем, узнав о потерях, горько оплакивали погибших. Эмма все время кричала, чтобы кто-нибудь спас Габриэля. Да и мое появление, боюсь, не способствовало всеобщему успокоению. А тут еще, как снег на голову, вдруг появляется Кэтрин». Доктор Пим резко остановился и повернулся к Майклу. Они были на лестнице. Майкл стоял на две ступеньки выше волшебника. Одной рукой он сжимал летопись, другой держался за ствол дерева. По дороге Майкл не сводил глаз со спины волшебника, чтобы не смотреть на головокружительный провал слева. Но теперь он очутился лицом к лицу с доктором Пимом. «Майкл», — сказал волшебник очень серьезным голосом, «я не могу подготовить тебя к тому, что ты сейчас увидишь, но знай одно, мы все исправим». После этого Не вдаваясь в дальнейшие объяснения, он повернулся и стал спускаться дальше. Обогнув ствол, они очутились перед помещением, как две капли воды, похожим на спальню Майкла, то есть перед глубокой нишей над широкой и плоской веткой. Волшебник вошел внутрь и жестом поманил Майкла за собой. В комнате их ждали трое. Эльфийская принцесса Виламена стояла слева от Майкла. На ней было темно-зеленое атласное платье с золотой вышивкой в виде огромного дерева, которое, если только не разглядывать его в упор, как будто трепетало под порывами ветерка. Чистые и красиво уложенные волосы принцессы ярко сияли в полумраке комнаты. Она посмотрела на Майкла полным сочувствием взглядом, но не сказала ни слова. Напротив веломены, справа от Майкла, стояла Эмма. Она не переодевалась, не умывалась и не спала с прошлой ночи, а увидев Майкла, вскочила с колен и, рыдая, бросилась ему на шею. Майкл, как положено, обнял и погладил ее по спине, но внутри у него все помертвело, его взгляд погас, тело стало чужим, потому что прямо перед ним на низкой кровати лежала Кейт с закрытыми глазами, в кружевном платье цвета слоновой кости с высоким старомодным воротником-стойкой. До плеч, укрытые покрывалом, с руками безжизненно сложенными сверху, с зажатым в пальцах материнским золотым медальоном. Лицо у Кейт было белое-белое. Майклу не нужно было ни о чем спрашивать. Он сразу понял, что она мертва. Мягко рожав руки Эммы, сомкнутые вокруг его шеи, Майкл взял ее ладонь Сделал шаг вперед и опустился на колени перед Кейт. Прошло несколько минут, прежде чем он нашел в себе силы заговорить. «Когда? Когда она?» «Сразу после того, как я появился», — отозвался от входа волшебник. «Эльфийские лекари и я сделали все, что только было в наших силах. Я очень, очень сожалею». Майкл протянул руку и дотронулся до руки Кейт. Рука была холодная. «Это не по-настоящему», — подумал Майкл. «Это какая-то ошибка. Это не может быть Кейт. Она не может умереть». Но он знал, что это не ошибка и что перед ним его сестра. Эмма, сотрясаясь от рыданий, стиснула его пальцы. «Майкл, верни ее обратно. Бери свою книгу. Ты же можешь, правда? Верни ее. Ты должен, ты должен!» Майкла не нужно было упрашивать. Он уже открыл летопись, сжал в пальцах стилос и приготовился проткнуть себе палец. «Боюсь, это не поможет». Майкл посмотрел туда, где на фоне леса темнел силуэт доктора Пима. «Душа твоей сестры переступила границу страны мертвых, где вот уже 40 лет заперт грозный Магнус. Там его сила чудовищно велика. Он ее не отпустит». «О чем вы говорите?» — вскрикнул Майкл. Ему не терпелось поскорее открыть летопись, поэтому он почти не слушал волшебника. «На ней лежит тень», — сказала эльфийская принцесса, впервые нарушив молчание. «Она появилась, когда твоя сестра умерла». «Твоя сестра», — закончил доктор Пим, — «пленница страны мертвых».